Глава 11. Османская империя, называемая чаще Турцией, была южным и самым опасным соседом России. Общая протяжённость границ по суше и по морю превышает 3000 км. Постоянный трафик наркотиков, финансирование бандитов и криминала на нашей земле, похищение людей, полное игнорирование международных соглашений, и это всё ещё без учёта постоянного давления военной угрозы. Османы занимали часть Восточной Европы, Малую Азию и Аравийский полуостров и никак не могли простить Российской империи отбитую пару сотен лет назад Грузию. Кейтлин недавно рассказывала, что в их мире это такая страна-курорт, куда в отпуск летает весь мир. Дорогие не очень отели, развлекательные программы и придумка тамошних турков. Система всё включено. Это когда ты платишь за проживание в отеле, и за это можешь есть в местном ресторане от пуза и без лимита пить представленный там алкоголь. От одной только мысли об этом становилось страшно. Вот уж кого-кого а русских в такие места пускать просто нельзя. И в то же время не такой выходит плохой родной миру моей помощнице. Раз там османы сосредоточились на курортном бизнесе, а не на агрессивной внешней политике. Правда, там Турция была всё же поменьше. раз где-то в 5-6 я когда Кейтлин политическую карту мира показывал, она сказала, что там, где у наших турков восточноевропейские границы проходят, у неё дома располагались Румыния и Венгрия. Мне даже в справочник пришлось лезть, и правда, у нас тоже были такие страны, очень давно. Другими словами, заявление Деребина о том, что Жрица Лата работает на османов, должно было поставить точку в нашем едва начавшемся разговоре. прав на проведение расследования в отношении турецкого шпиона в разработке ИСБ у меня не было никаких. Только вот почему ИСБ шник один? Нет доказательств, контора не верит его домыслам. Обычно им для такого дела одних подозрений хватает. Да и потом, на кой ляд ли туркам лидер секты? Что она может такого узнать, чтобы быть полезной заморским хозяевам? Её сфера работа с денежными стариками, которые хотят на старости лет получить бодрость и долголетие. Санатории для престарелых не те места, где проводят время влиятельные люди, но там можно встретить родителей этих самых влиятельных людей. Фёдоркивну условно мысли мои читал и начал говорить о том, как вообще пришёл к идее, что за фигурой главы неприметной русской секты, повёрнутой на славянской мифологии, стоят турки. Я слушал его и думал о том, чем же я так прогневил богов, что всё это валится на мою голову. Всё началось с его деда. Пожилой и весьма обеспеченный бывший конторский служащий спокойно проводил время в одном из подмосковных домов при старелых, и вдруг позвонил своему внуку с требованием приехать. На встречу стал нести какую-то колесицу про секту, которая научилась возвращать старикам молодость, не внешнюю, чтобы морщины разглаживались, а внутреннюю, включающую в себя бодрость, желание жить и почти полное освобождение от немочей. Федя, погружённый с головой в работу, вежливо дедушку слушал, в нужных местах кивал, но сказать по правде, не слишком всслушивался, и только под конец беседы, когда старый избэшник пошёл провожать молодого, он обратил внимание на то, что дед Действительно выглядит как-то иначе, двигается бодрее, со стула вон поднялся без обычного своего кряхтения, но заметил и заметил. Да и объяснение, дыхательную гимнастику его вполне удовлетворили. Порадовался за старшего члена рода и отправился Зладеев ловить. Но история на этом не закончилась. Через неделю дед снова позвал Фёдора на встречу и снова завёл тот же разговор. На этот раз младший Деребин слушал его с раздражением, внутренне прикидывая, когда уже можно будет с честью долг внука выполненным и свалить. Казалось бы, думал он тогда: "Ну, чувствуешь ты себя лучше и бодрее, радуйся, гуляй, дыши свежим воздухом, общайся со своими коллегами, вспоминай минувшие дни". Родня новечает: "Раз в две-три недели не бросили. Чего ты тогда внука занятого, между прочим, человека дёргаешь?" Старик видя, что намёки давнука до не доходят, отволок Фёдора подлокоть к живому ограждению. Он ещё удивился: "Да чего крепкое у деда стало охватка?" И там донёс свои мысли прямо. "Так не бывает", сказал он. "Старые люди не молодеют, хоть что с ними делай. Вспомни, чему тебя учили. Если где-то что-то непонятное происходит, значит это кому-то нужно, а кому нужна вернувшаяся молодость списанного в архив пенсионера?" Дед был тот ещё занозой, произнёс Фёдор, печально улыбаясь. Постоянно говорил, что паранойя и здоровая бдительность синонимы. Работа у него была такая. Я вполне понимал, но тогда решил, что старик просто выжил из ума. А потом отец, он тоже в безопасности на довольно высоком посту служил. Что-то натворил. Я до сих пор не знаю, что именно. И его махом вышвырнули в отставку. Это когда было, уточнил я, чуть меньше 3 лет назад. Как раз троянцы появились вроде. И дед в санатории был первым, который они взяли под патронаж, кивнул Деребин. Фёдор одно с другим сперва не сложил. Его вообще в стране не было, как раз по османскому направлению в Восточной Европе работал. Когда вернулся, отец уже умер, застрелился из наградного пистолета. Смерть его была окружена тайной, сослуживцы молчали, как под подпиской о неразглашении. Только один выдал что-то вроде: "Владимир перешёл черту". и посоветовал младшему Деребину отпустить это дело и продолжать жить. Дед, к которому он заехал после похорон, обнаружился таким слабым, словно вот-вот представится собрался. Куда только девалась вся былая бодрость? Даже говорить у него получалось едва-едва, так мысли путались. Парень не рискнул ему сказать про его сына, своего отца. А когда через пару месяцев и тот умер, Деребин вспомнил дедовские подозрения и начал копать. Так как уже понимал, куда смотреть, он обнаружил множество маленьких странностей, происходящих в ведомственном доме престарелых, которые, если сложить их вместе, пусть и не давали однозначной картины, но задумываться заставляли однозначно. Во-первых, волшебные дыхательные практики, которыми в санатории занимались почти все, помогали далеко не каждому. Единицам Но о тей правда, выглядели так, словно сошли с фотографии рекламных проспектов про активную старость. Ну, тех, с которых пенсионеры улыбаются, будто у них ничего не болит. Троянцы-инструкторы говорили про токи энергии, особый настрой, самоотдачу и, разумеется, искреннюю веру. Но Федя, пообщавшись с счастливчиками, не обнаружил в них новообращённых адептов учения, обычные пожилые люди, которым с какой-то радостью повезло. Во-вторых, все помолодевшие имели детей, занимающих важные, иногда даже высокие посты, совсем как его дед и отец, который курировал аравийский блок в ИСБ. Ну и в-третьих, в доме престарелых стали часто умирать люди. Ну как часто? Тут же поправился безопасник. Чаще, чем обычно. Я вывел рост где-то на 5% за 3 месяца, но сам понимаешь, контингент там такой, что это статистика никого не насторожила. Я за него зацепился только потому, что искал. И ты решил, что в деле замешана магия? спросил я. По крайней мере, мне бы именно эта мысль пришла в голову. Профессиональная деформация, что поделать? Нет, сперва я грешил на наркотики, хмыкнул Фёдор. Думал, что старикам дают какие-то стимуляторы, которые делают их бодрее, а некоторые не переносят дозу или внутренние органы отказывают от их приёма, и они умирают. но потом я познакомился с одной медсестричкой из санатория. Она мне стала поставлять результаты анализов. Там серьёзно за здоровьем постоянно следят. Я их нашим экспертам передавал глухо. Никаких следов запрещённых препаратов, только то, что доктора прописывают. Вот после этого я подумал про магию. Тоже глухо. История Федина напомнила мне дело, которое я вёл погущеву. дажегой какие мысли по нему появились. И правда, спустя минуту из башник выдал, что ему удалось заполучить тела трёх умерших, а одного помолодевшего пенсионера загнать на всестороннее исследование в частный медицинский центр, но ни у мёртвых, ни у живого никаких следов воздействия магии обнаружить не удалось. А твой дед или ещё кто-то не упоминал о неком амулете, который пенсионер бы носили не снимая, Деребин нахмурился. Нет. А что за амулет? потом расскажу. В моём деле такой фигурирует, никак не могу взять в толк. Нужна эта информация или мусор? Что дальше было? А потом я услышала о коррупционном скандале. Его героем был отец одного из чиновников, и тогда у меня появилась догадка. Шантаж, влияние. Но да, шантажом это тоже можно назвать. Если раньше я думал, что всё это кутерьма со стариками, тестовая отработка препарата или заклинание перед выводом его на рынок, то тогда понял, что не всё так просто. Мой отец тоже не из рядовых сотрудников был, курировал весь Авиский блок. Он на минуту загрустил, вспомнив что-то своё. В этот миг черты его лица заострились, с него будто влажной губкой стёрли вечное выражение приветливости. И я увидел, что Деребин вымотан до предела, держится на одной силе воли и жажде мести, возможно. Опуская способ, которым действовал сектор, рассказ безопасника звучал вполне правдоподобно. найти рычаг давления на высокопоставленных людей, действуя через их родителей. Это очень даже в духе разведки, и допростят да меня патриоты не только османской. Вопрос у меня оставался даже не в том, как они делали стариков молодыми, а каким образом научились не оставлять никаких следов. Где-то здесь скрывалась разгадка убийства Гущева без вариантов, когда в деле настолько много совпадений, они перестают являться таковыми. Дальше я собрал все в взаимосвязи, выявил всех омоложенных Проверил их родители под микроскопом, просмотрел жизнь каждого из них, если мог это сделать, разумеется. Парочка сыграла против системы и уже за это поплатилась. Остальные либо не прогнулись, либо оставались спящими. Когда на руках у меня была приблизительная картина происходящего, я пошёл к своим. Чёрт! Я даже без продолжения понимал, чем всё закончилось. Сын высокопоставленного сотрудника, который под угрозой шантажа оступился, вылетел со службы, не справился с ударом судьбы и застрелился, вдруг приносит начальству рапорт, а к ней ещё и схему, состоящую из сектантов и кучи влиятельных государственных фигур, после чего утверждает, что отец его был не виноват, и всё это заговор жрицы Лады. Мне запретили расследование в отношении секты. Подтвердил мои догадки из башнек. Доказательная база слабая, сектами без достаточных оснований нам заниматься нельзя. И вообще, Федя, что за фантазии? Мы на тебя грехи отца вешать не собирались. Но если ты настаиваешь, в общем, с тех пор я занимался троянцами в свободное от работы время. Я убеждён, что Лада работает на османов, хотя доказательств у меня нет. И ещё я знаю, зачем она взяла под патронаж местный дом престарелых и вообще приехала сюда. Встреча со священным усмехнулся я. Не говори ерунды. Тут же вспыхнул дирябин. Такое только в кино бывает. Ни с кем из Турговых она никогда не встречалась. Все их взаимоотношения идут обезличенно, как и финансовые потоки. Нет. Дело в списке проживающих в доме престарелых. Ладе нужен кто-то конкретный. И в этом тоже была логика. Иначе зачем преуспевающие жрицы ехать из Москвы в провинцию? Только ради некого пенсионера, который тут имеется. Отец или мать какого-нибудь важного человека? Одну непонятно, гуще в к этому всему, каким боком относится. Я вдруг обратил внимание на то, как Кейтлин смотрела на безопасника, когда он рассказывал свою историю, горящими глазами, которые потом перевела на меня. Я прочёл с её лица, как с экрана коммуникатора: мы должны ему помочь. Чёрт их на усы про себя. Любовь девушки к сериалам сделала её этойкой авантюристкой с очень небольшим жизненным опытом. Хотя казалось бы, оказалась в другом мире, пережила похищение, подверглась издевательствам и наконец едва не стала жертвой заказного убийства. Должно уже вырыбиться некое здоровое чутьё на опасность. А нет, сидит, представляет себе героини Минтата. От меня ты чего хочешь? Феть, я патриот, конечно, и всё такое, но влезать вот в это всё не хочу. Но признаю, что вместе нам может быть по пути. Какое-то время меня интересует убийца Гущева, некие доказательства вины, которые я мог бы предъявить анимателю. Если всё правильно сделать, даже до суда дело доводить не нужно. А ещё мне нужен чернобород, подумал я, понимание, каким образом он связан с троянцами, кто за ним стоит и не окажутся ли в конце, что лада вовсе не на турках работает, а на моих вивисекторов. Но этого Деребину я говорить не стал. Откровенность за откровенность. Плохой девиз вообще не с сотрудником Имперской службы безопасности. Пусть он решает свои задачи, я буду заниматься своими. Пути совпадают прекрасно, помощь лишней не бывает. Но и всё на этом. Я не прошу тебя становиться моим напарником, ответил Фёдор. Скажи, ты ведь жену Гучева подозреваешь, что она каким-то образом мужа в могилу свела? Да, был вынужден признать я. Других подозреваемых у меня пока не было. Значит, для этого ты приходил на приём, чтобы спросить у Лады, знакома ли она с Альбиной Гущевой и понять, правду тебе жрица ответила или нет? А осведомлённость безопасника меня совсем не радовала, но и тут мне пришлось кивнуть. Он удовлетворённо потёр ладони. Она в секте, можешь не сомневаться. Уже больше года вступила в их ряды в Москве. Ну и что, Лада? Соврала, сказала, что не помнит такой. Прекрасно, Деребян оживился ещё больше. Просто прекрасно. Тогда предлагаю её вербовать. Зачем её вербовать? За тем, что мне нужен человек в секте, Антон. Я чёрт biết сколько времени потратил на то, чтобы внедрить туда хоть кого-то, и безрезультатно. Попытки вербовки тоже провалились. Верной жрицы там просто фанатичная. Огущевой идеальный вариант. Колим её на убийство мужа, и она у нас на крючке. А во внутренней иерархии она где-то в среднем звене, что полностью нам подходит. Я скривился. Вот. Именно поэтому никто из полицейских и не хочет работать с безопасностью. У них на первом месте всегда свои интересы, они же более важны, чем у других. Мне нужна убийца, которая понесёт ответственность, а ему крод в секте, при этом избойшник готов закрыть глаза на её грехи. Не очень понятно, зачем тебе я в этой схеме. Гущеу, ты можешь и сам завербовать. Тут, понимаешь, есть нюанс. Я сперва так и хотел поступить, специально со жрицей потрепался, чтобы как можно больше сектантов меня рядом с ней увидела. Думал, потом это можно будет использовать. Но тут появляется ты, причём не просто в статусе потенциального спонсора, а уже как действующий, тебе и доверия больше. Всего-то нужно назначить гущевой встречу, она тебе не откажет теперь. И он изобразил, как воображаемые наручники захлопываются на запястьях. Она наша, скорее уж твоя, а не наша. поправил я его. Приположим, у нас всё выгорело. Ты получил своего агента. А с чем тогда остаюсь я? В чём моя выгода? Ну, протянул Фёдор. В лучших традициях имперской службы безопасности об этом он думал в последнюю очередь. Можно потребовать от неё отказа от наследства, думает его наниматель, это полностью удовлетворит. Первой реакцией на его слова была злость. Появилось желание послать этого сильно умного безопасника куда-нибудь в далёкое опасное путешествие. Но потом я вспомнил, что больше не являюсь полицейским, и мне не обязательно доводить дело до суда. И если Светлов устроит предложенный Деребиным вариант, то почему я должен против него возражать?